«Пожалуй, ты слишком пафосно выступил». Заметила РА минут через пятнадцать, уже глубоко в чаще леса. Глядя на Субару, с трудом продирающегося через заросли, она добавила. «Трудно скрыть разочарование при виде балласта». «Тебе вообще известно значение слова «скрывать»», пропыхтел Субару в ответ на высокомерные слова. «Если собеседник узнал о том, что ты скрываешь, значит, у тебя ничего не вышло». Они срамблили по лесу, полному зверодемона в поисках Рэм. Перейти границу и углубиться в лес предложила Рам, знакомая с повадками этих тварей. Обычно они держались подаль от барьера, причинявшего им боль, и жили стаями в горах. Естественно, Рэм, которая намеревалась очистить лес от зверодемонов, должна была направиться в ту сторону. «И вообще, чего ты ждёшь, когда тут одни звериные тропы?» «Ты еле ползёшь, а мы зашли совсем недалеко. Так нельзя!» «Погоди, не убегай! Я понимаю, нужно спешить, но подожди хоть немножко!» Костюм горничной совсем не годился для похода по горным тропам. Но рам шагала энергично, словно и происходящее было для неё не в новинку. И раза в два быстрее, чем Субаро. Она торопилась спасти сестру и не собиралась приспосабливаться к медленному шагу юноши. Если он будет и дальше так тащиться, то наверняка получит столько позорных прозвищ, что в жизни от них не отмоется. Я, между прочим, потерял много крови. Только отправился от ран, и сил у меня кот наплакал. И никакого напутствия ты цвета милитан. «Раз ты ещё не сказал, ей вернулся, пока действует на вчерашнего вечера». «Думаешь?» Покрутив головой в ответ на казуистик рам, Субару воткнул в землю меч, которым пользовался как посохом, чтобы помочь своим дрожащим ногам и не отстать от стремительной спутницы. Этот меч Субару одолжил у парней из деревни Эрлхэм за неимением костыля. Вряд ли он забудет лицо их предводителя в тот момент, когда объявил о походе в звериный лес. Парень был страшно удивлён и попытался остановить его. А потом, когда Субару наскоро объяснил, как обстоят дела, вручил меч. Тот считался лучшим оружием в деревне, хотя я был самым простым одноручным. Размахивать им смог бы даже такой дилетант, как Субару. Потому он принял оружие, когда их с Рам провожали из деревни. Впрочем, жители доверили им не только меч. «Что тут у меня? Конфетки, красивый камешек. Фу, жук!» Нащупав что-то неприятное, зарал на весь лиц Субару. Он как раз решил порыться в карманах и выяснить, что ему положили на прощание. Чуя свободу, жук листает, вырвался из руки Субары и полетел вглубь леса. «Воспользовались суматохой, сорванцы! Ох, получат они у меня!» «Это свидетельство их любви и уважения. Интересно, и что они в тебе нашли?» «Чистые детские глазонки видят, как сверкает моя подлинная, мужественная сущность». «И вообще, им нравлюсь не только я. Ты же заметила?» Уточнил он, и Рам неуверенно согласилась. Возможно. Субару удовлетворённо кивнул. Девушка видел, как он сердечно прощался с детьми перед уходом из деревни. Сама она могла только мечтать о таком. После того, как их срам проводил отряд молодёжи, Субару окружили проснувшиеся дети. Желая сказать им с рэм спасибо, они напихали ему в карманы всякой всячины. Конфеты, камешки, жук – всё это было выражением ребячьей благодарности. И к этим предметам нужно было относиться бережно. Правда, жук всё же улетел. Выразив свои чувства наивным способом, дети сказали смущенному Субару. «Мы с Рэм Рин хотим поблагодарить. Ты ее приведешь потом?» «Знать бы я сейчас с Рэм, в какой опасности, почему бьется, рискуя жизнью». Дети этого не знали. Ими не нужно знать. В конце концов... «Сказал же, успокойтесь, мелкие паршивцы! Неслухом, которые вечером убегают в лес, я прочитаю длинную-длинную лекцию. Я слишком скорой на суд сестрички, которые ни с кем не советуются тоже». Конечно, сюда следовало добавить и ещё одного мальчишку, который также безрассудно отправился в лес, попался на зуб собакам и заставил всех за себя беспокоиться. Пожалуй, ему даже доставит удовольствие целый вечер просидеть на пятках, выслушивая проповедь старосты. От таких мыслей губы Субару сами собой растянулись в улыбке. Шедшая впереди рам остановилась и, не оборачиваясь приказным тоном, велела. — Барусу, подожди немного, я воспользуюсь ясновидением. Девушка обратила лицо к молчаливому лесу. Субару показалось, будто все звуки исчезли. Он поспешил встать рядом с неподвижной Рам, вынул меч из ножен и принялся озираться. Нельзя было терять бдительности, ведь применяя ясновидение, Рам становилась беззащитной. Девушка опустила бледное лицо и молча сосредоточилась. Ясновидение позволяло смотреть глазами не только других людей, но и прочих живых существ. Используя зрение тех созданий, с кем удавалось настроиться на одну волну, можно было захватывать зрение всё новых и новых животных расширяя тем самым охват, в буквальном смысле видя на большое расстояние. Они отправились в лес, рассчитывая именно на эту способность рам. И уже несколько раз она применяла ясновидение, но пока обнаружить рэм не получалось. Насколько понял Субару, из-за многочисленной живности, обитающей в лесу, поиск, наоборот, усложнялся. Вот только... «Барусу, на нас с тобой кто-то смотрит!» «Значит, они здесь! Мне выйти вперёд?» Субару взглянул на рам, который с закрытыми глазами и набрал в грудь побольше воздуха, чувствуя, как сердце начинает колотиться всё быстрее. Он медленно двинулся дальше, оставляя позади беззащитную рам. В одиночку пробрался сквозь заросли и поднялся на поросший мухом камень. Там он остановился и глубоко вздохнул, а потом опустил меч, который до этого держал в руках. Железная навершая ножа ударила о камень и по замёрзшему лесу разнёсся громкий звон. «Ага!» Разрывая тишину, в уши у Субару ударил рык и топот лап, стремительно отталкивающихся от земли. Юноша мгновенно обернулся и увидел чёрное четвероногое создание, которое бросилось на него из-за деревьев. Обнажённые клыки нацелились в горло. Зверь надеялся разорвать человека в клочья, прежде чем тот отреагирует. Субару машинально вскинул руки в оборонительном жесте, но дикое животное оказалось быстрее. Острые клыки легко пронзили бы человеческую плоть, и захлебнувшийся кровью юноша расстался бы с жизнью. Однако... В следующий миг в тело зверя, уже летящего с раскрытой пастью, сбоку врезалось лезвие ветра. Разрубленный пополам зверодемон моментально издох, но половина его туши с силой врезалась в Субару. Тот испуганно завопил и скатился назад. Поднявшись весь в грязи и ссадинах, он недовольно обернулся к рам, который смотрел на него с вершины луна. «Почему они теряют хладнокровие, как только видят тебя, Барусу? Никак не возьму в толк». Устало вздохнула она. «Ну слушай, можно же и поаккуратнее». «Я старалась убить его безболезненно, и на тебя внимания уже не хватило». Переведя взгляд с рам, которая скривила губы, словно говоря «Вот тебе». Субару посмотрел на труп зверя у себя под ногами. Тело уже полностью лишилось жизненных сил, и хотя Субару знал, что это очень опасное животное, он всё же проводил его в последний путь, молитвенно сложив руки. Если так переживать о каждом, сердце не выдержит. Не говоря уже о том, что ты умрёшь, если мы их всех не уничтожим. Сам ведь придумал такой способ охоты. Ты что, никогда не слышала про лицемерную сентиментальность? Помогает обрести душевное равновесие. По правде говоря, дело было не в сентиментальности, а в том, что они выросли в совершенно разных мирах. Субару не считал себя религиозным, но всегда испытывал определённое уважение к жизни. И теперь, после того, как он прочувствовал на своей шкуре посмертное возвращение, Ему казалось, что это уважение даже усилилось. «Так что, твое сновидение помогло найти Рэм?» «Нет, боюсь, она где-то еще дальше». «Я попыталась проверить, но эти вальгармы, которые выпрыгивают и нападают на тебя, не дают сосредоточиться. Говоря, Рама задача наположила руку к щеке. Девушка явно имела в виду то странное обстоятельство, которое заставляло зверей охотиться именно на Субару. На самом деле, ответ на ее немой вопрос уже смутно вырисовывался в голове юноши, но говорить о нем не хотелось. Стыдясь своей слабости, Субару молчал, а Рам, несколько раз перейдя взгляд с него на зверя, и обратно заявила. «Наверное, это потому, что ты выглядишь слабаком». «Долго думала, чтобы так решить. Могла бы и повежливее сказать». «Тогда потому, что это лёгкая добыча». «Суть-то не изменилась, сестричка». Рам пожала плечами, а Субару паник. Было непонятно, действительно ли Рам так считает или просто издевается. Но скорее второе. После того, как они вошли в лес, вальгарм уже несколько раз нападали поодиночке, и каждый раз маги уничтожали зверя, нацелившегося на Субару. Такой способ охоты был выбран по инициативе юноши. Мишенью всегда становится именно он, несмотря на то, что во время сеанса ясновидения Рам выглядел совершенно беззащитной. Сначала она отнеслась к этому с недоверием, но потом перестала сомневаться. Субару подумал, что сейчас самое время сменить тему, и нерешительно задал вопрос. «А можно спросить?» «Что значит безрогая?» Его сразу заинтересовало это определение. И у юноши уже появились некоторые догадки. Рам смерил его взглядом сверху вниз. Именно то и означает – оскребительная кличка для глупых демонов, что потеряли свой рог. При слове «демон» Субару вспомнился вчерашний облик Рэм. Воистину незабываемое зрелище. На лбу, перепачканной кровью безумно охочащей девушки, ярко сверкал белый рог. Она выглядела в точности как демон из старых детских сказок. «А теперь вот Рам называет себя безрогой. А значит...» «Да, из-за кое-каких неприятностей я потерял свой единственный рог, и с тех пор во всем полагаюсь на Рэм». «Наверное, я что-то неприличное спросил?» «Почему?» Рам с искренним удивлением взглянул на смущенно потеряющего щеку Субару. «Ну, я не знаю, насколько важны для демона рога, но могу представить, что их потерять – настоящая беда. Вот и подумал, что касаться больного вопроса бестакна. Что ж теперь говорить, когда ты всё раскопал?» С некоторой угрозой заметила Рам, но вдруг вернулась к обычному тону. «Ладно, не волнуйся. Не будем вспоминать о прошлом. Сейчас я уже смотрю на это спокойнее. Потеряв рог, я обрела жизнь. Правда, Рэм так не считает, наверное». В голосе Рам зазвучала печаль, и она оборвала себя одновременно взмахом руки, показав Субару, что применяет ясновидение. К тому времени, как Субару забрался по склону, Рам уже глубоко ушла в себя, глядя на мир чьими-то глазами. Она стояла, сомкнув веки, дыхание стало прерывистым, на лбу и висках выступил пот. Ноги мелко дрожали, словно от безостановочного бега, и она даже пошатнулась, будто из-за головокружения. Судя по всему, ясновидив заимствующее чужое зрение, давалось девушке очень нелегко. Но как бы трудно ни приходилось, с её губ не сорвалось ни единой жалобы. Близнецы Рам и Рэм всё-таки были очень похожими по своей сути. Когда требовалось, они готовы были надрываться, не щади себя. Если подумать, то вся девичья команда из поместья развали, включая Эмилию и Беатрис, выглядела чересчур самоотверженной. «А я такой слабак, что самому противно!» Субару раздраженно поддал ногой траву, но это оказалось ошибкой. Разлетевшиеся земля и травинки попали в глаза и рот. Отплевываясь, он проклинал собственную нерешительность, но очередная глупость неожиданно помогла ему немного расслабиться. «Рам, ты ведь жутко переживаешь за Рам, да?» Он задал этот вопрос, сознавая, что нехорошо мешать Рам, сосредоточившись на ясновидении. Девушка, чье сознание настроилось на чужие глаза, действительно немного повременила с ответом. «Само собой. Она, конечно, сильнее меня, но это не значит, что о ней можно не беспокоиться». «Вот как. Пусть даже она во всем лучше меня, я старшая сестра, и это никогда не изменится». До сих пор Субару недооценивал Рам, считая, что она использует старшинство, чтобы облегчить себе жизнь. Теперь он понял, как был неправ, более глупую ошибку и представить трудно. Рэм прекрасно понимала своё положение, гораздо лучше, чем думал Субару. Она отлично знала, что ей не по силам быть такой старшей сестрой, которой Рэм могла бы гордиться, но готова была защищать младшую до конца. Видя её непреклонную решимость, Субару понял, что пришёл его черёд. «Конечно, я хотел это сделать после того, как мы встретимся с Рэм!» – пробормотал он, нервно поскрёб щёку и принялся разминаться. Возможно, Рам почувствовал новый настрой Бару и, прервав свой так и не принёсший результат сеанс, открыла глаза. Откинув назад мокрую от пота челку. она недоверчиво поглядела на юношу. «Парусу, ты что собрался делать?» «Сейчас я просто балас, как ты знаешь. Но помнишь, до того, как мы вошли в лес, я говорил, от меня может быть польза спасения Рэм». Он ещё не был уверен на сто процентов, но если учесть последние события, то шансы на удачу повысились до семи к трем." Конечно, оставшиеся 30% неуверенности доверят тяжелым грузом на душу. Значит, сделаем крупную ставку. Рам, ты готовы вместе со мной перейти по опасному мостику? Вдвоем с парнем в лесу, зверо зверодемонов. Куда уж опаснее для девушки. Вечно ты как скажешь, так скажешь, сестрица. Субару рассмеялся, а потом глубоко вздохнул и раскрыл глаза. Если его догадка верна, сейчас ситуация изменится. Он не сомневался, что поступить так необходимо. Но сердце все-таки замирало от страха. Субару осознавал, что является страшным трусом, но бывают такие случаи, когда бежать просто нельзя. И если он прав, сейчас именно такой случай. Рам, на самом деле я... Я наделён посмертным возвращением. Вот что он хотел сообщить. Субару попытался нарушить запрет, заговорив о том, о чём следовало молчать. Лицо Рам, которое вернулось к нему, мгновенно застыло. Нет, это остановилось время. Мир утратил краски, исчезли звуки, и, казалось, само понятие времени растворилось. Всё замерло, и внезапно появилось существо, неподвластное этому оцепенению. «Ага, вот ты где!» Бормотание Субару было беззвучным, но он надеялся, что этот выпад всё же достигнет субстанции, что клубилось перед ним. Если бы удалось хоть чуть-чуть передать свою злость, юноша был бы страшно рад. В мире, где остановилось время, двигалась лишь чёрная мгла. Возникнув из ниоткуда, она потянулась к слишком расхрабрившемуся Субару, принимая некую форму. Сначала возникли пальцы, потом запястье и локоть. Форма явно напоминала правую человеческую руку. Раньше она возникала по локоть, но теперь появилась до самого плеча. Субару беззвучно застонал, когда мгла, которая на этот раз обрела гораздо более отчётливые очертания, запустила свои чёрные пальцы в его грудь. Проникнув сквозь грудные мышцы, они скользнули по ребрам и потянулись прямо к сердцу. Хотя юноша знал, что так и произойдёт, терпеть перешедшую все границы боль было просто немыслимо. В мире не осталось слов, чтобы рассказать о Моке, терзающей, стиснутой в безжалостной хватке сердце. Её невозможно было облегчить даже самым диким криком и корчами. Невыносимое истязающее без времени тянулось без конца. Сердечный ритм сбился, кровь застыла в жилах, всё тело вопило от ужаса. Боль достигла такой отметки, что он чувствовал, как готовы выбросить кровавые слёзы, как хрустят крыша зубы. В замершем мире у Субару осталась лишь боль. Никакого выбора, только подчиниться ей, не имея даже возможности корчиться. Наконец, боль постепенно отдалилась, и взор затопила белизна. «Барусу!» Услышав крик, Субару осознал, что упал на колени. Лицо опущено, изо рта капает слюна. Спохватившись, он вытер рот рукавом и поднялся. «Ну и ну! Заснул средь бела дня!» «Нельзя так сразу утруждаться после ранения. Лучше бы тебе вернуться в деревню. Но если ты знаешь способ найти Рэм, то объясни и...» Начала было Рам, но вдруг изменилось в лице и оглянулась. Лес погрузился в безмолвие, и лишь ветер покачивал ветви деревьев и шелестел листвой. Прислушавшись, Рам посмотрела на Субару. «Что ты сделал, борусу «Да так, просто бросил кости. Это больно, знаешь ли...» Впрочем, несмотря на то, что страдание оказалось страшным, сейчас от него не осталось и следа. Субару ненавидел этот способ, оставлявший кровавые раны на душе, но тем не менее был благодарен хотя бы за то, что его измученное тело сохранило способность двигаться. Впрочем, ветер переменился, запах зверей все сильнее, их очень много. В шорох ветра в зарослях вплелись тревожные ноты, и Рам резко повернула голову вправо. Субару вслед за ней посмотрел в ту же сторону и увидел, как из глубины леса к ней приближаются многочисленные красные огоньки. Похоже, зверей было не менее пяти. Глядя на тварей, Рам раздраженно щелкнул языком. «А ведь я еще не успел найти Рем. «Ничего, не волнуйся! Думаю, мы скоро ее увидим!» «Как ты можешь быть уверен?» Под угрожающим взглядом Рам Субару лишь пожал плечами. «Рэм ведь собиралась уничтожить зверей в лесу, верно? Твари воспринимают меня как добычу и потому сами бегут навстречу!» «Рэм наверняка скоро последует за ними». Он думал об этом уже давно. И всё равно задавал себе один и тот же вопрос. Почему зверодемоны в каждом круге выбирали именно его? Раз за разом зверь, с которым он встречался в деревне, на проклятие на Субару. Кажется, дело было не в том, что от судьбы нельзя уйти. Нет, здесь действовала иная сила. Зверодемоны слишком агрессивно реагировали на Субару. И он нашёл ответ, вспоминая слова одного человека. Запах ведьмы. Зверодемоны – враги людей. Считается, что их создала ведьма. Неудивительно, что они в первую очередь интересовались Субар, от которого исходил ведьмин запах. По той же причине здесь, в лесу, чудовища нападали не на Рам, а на него. Если для того, чтобы привлечь зверей, нужно было только легкая облачко ведьминого запаха, то грех этого не использовать. Да чего ж смелая идея. Все твари в лесу, зверодемоны, наложившие заклятие на Субару, соберутся, а вслед за ними придет Ирем. Это, можно сказать, хитрый тактический ход, Субару нацки в роли вкусной приманки. А подсказкой, позволившей придумать эту тактику, стали слова Беатрис. Она бронила их в тот момент, когда Субару попытался рассказать Эмилии о посмертном возвращении, и вокруг него сгустилась мгла. При появлении этой мглы запах, окутывающий Субару, становился сильнее. Очевидно, она имела какое-то отношение к ведьме. Какая связь существует между силой, что заставляет срабатывать посмертное возвращение, и окутывающим юношу запахом ведьмы, сейчас разобраться времени не было. Субару переполняла непередаваемая тоска, о которой он не мог ни с кем поговорить, и жестокая боль, на которую был не в силах пожаловаться. Даже перед лицом быстро приближающейся угрозы Субару недобро усмехнулся уголком рта. Возможность махнуть со стола сданные карты воодушевила юношу. «Ага, наконец-то я хоть как-то отплачу судьбе, создавшей эту петлю». Готовясь встретить нападающих тварей и радуясь в глубине души, Субару покрепче сжал в руки меч и крикнул вставший рядом рам. «Короче, в битве я рассчитываю на тебя! Смотри, не подведи!» «Надеюсь, ты умрешь от суда, когда поймешь, какие гадости наговорил!» Выдохнула она, и в следующее мгновение первое лезвие ветра вонзилось в нападающую стаю. Новая битва со зверодемонами началась по знакомому сценарию, хотя и со сменой действующих лиц.